Уран. Уран — седьмая от Солнца планета Солнечной системы. С нашей планеты Земли невооруженным глазом можно наблюдать на пределе возможностей при благоприятных условиях. Двигаясь со средней скоростью 6,8 км в секунду, гигант совершает один полный оборот вокруг светила за 30 799 дней — то есть за 84 с лишним земных года. Уран в 14,5 раз массивнее и в 4 раза больше по размеру, чем Земля. Уран состоит в основном из легких элементов. Один оборот вокруг своей оси гигант совершает за 17 часов 14 минут, но в верхних слоях его атмосферы дуют очень сильные ветры, поэтому воздушные массы вблизи 30 градусов южной широты делают полный оборот вокруг планеты всего за 14 часов. Как и у других газовых гигантов, атмосфера урана состоит в основном из водорода 83 — 83% по массе, гелия 15 — 15% и метана — около 2%, с небольшой примесью воды, сероводорода, аммиака и других. Она довольно спокойная, практически без вихрей и пятен, с сильным воздушным течением, в основном ураганными ветрами, которые дуют параллельно экватору запада на восток со скоростями от 140 до 580 км в час, а также ветрами, дующими вдоль экватора в обратном направлении со скоростью 350 км в час. Толщина атмосферы гиганта порядка семи тысяч километров. А своим зеленовато-голубым цветом атмосферы уран обязан тому, что красные лучи в ней поглощаются метаном. Одна из моделей строения урана предполагает, что под газовым водородно-гелиевым слоем находится жидкая оболочка из смеси воды, метана и аммиака с маленьким, Не больше 3,7 земных масс и 1/5 радиуса планеты каменистым ядром в центре. Согласно другой модели, сразу под мощной атмосферой скрывается железокаменное ядро с вкраплениями амячного, метанового и водяного льдов. Магнитная ось планеты наклонена к оси вращения под углом 59 градусов и смещена от центра Урана к южному полюсу примерно на одну треть радиуса. Столь необычное расположение оси приводит к тому, что магнитные полюсы планеты очень сильно удалены от географических полюсов, а конфигурация поля, которая в 48 раз сильнее земного, достаточно сложная. Магнитосфера гиганта на противоположной от Солнца стороне закручена как нити в канате, и этот хвост тянется на миллионы километров. Мощность поля сильно меняется от района к району. Кроме того, на планете имеются две сильные магнитные аномалии. Радиационные пояса гиганта по интенсивности такие же, как земные, а в верхних слоях атмосферы Урана наблюдаются полярные сияния. Все 27 естественных спутников урана вращаются в плоскости экватора планеты, практически перпендикулярно плоскости ее орбиты. они состоят наполовину из льда с включениями аммиака и углекислого газа, а наполовину из горных пород. Кольца урана очень темные, их вещество подобно застывшей лаве и углю. Они образованы из частиц диаметром от нескольких миллиметров до нескольких метров и постоянно пополняются пылью, которую мощные метеориты выбивают с поверхности спутников. По-видимому, кольца урана молоды и не были сформированы вместе с планетой. Самой примечательной особенностью урана является нетипичный для планет Солнечной системы наклон ось его вращения к плоскости орбиты. Около девяносто градусов. Из-за этого при движении по орбите Уран как бы катится, переворачиваясь с боку на бок, что совсем не похоже на поведение других планет Солнечной системы. А на планете наблюдаются очень сильные сезонные изменения погоды. Каждый полюс гиганта по сорок два года находится в темноте и по сорок два года на солнечной стороне а на экваторе бывает по две зимы и два лета, продолжающиеся по 20 лет. Из-за большой удаленности от Солнца температуры на зимней и летней стороне планеты почти одинаковы. Около верхушки облаков они достигают значений в минус 216 градусов Цельсия, а разброс величин составляет всего лишь 4 градуса Цельсия.